Мышь белая, синеглазая, рабеющая под насмешливым взглядом Гретты, которая с трудом смех сдерживает, и мышь сутулица переступает с ноги на ногу, вздыхая громко. Машка, не Мария, и уж точно не Мария Ивановна, но именно Машка, бестолковое создание, которому выпала нелёгкая судьба обучать гадюши английскому. Это Маша, решил представить Мышь Мифодий. Мы немного под дождь попали. Сами знаете, какие здесь грозы. Ужасные, подхватила Софья, которая разглядывала мышь с недоумением. Грозы ужасные, лужи глубокие, Грета всё же рассмеялась. Хеденька, ты её что, за волос и волок? Я упала, тихо произнесла мышь. Милочка, Холодный взгляд Греты резанул по ней, заставив отпрянуть. Вас никто не спрашивает. Будьте добры усвоить сразу, в этом доме прислуга не вступает в разговор с хозяевами. Это с тобой, что ли? Софья всё же приняла решение. Не слушай её, милая. Грете нравится выдавать себя за хозяйку. Она на самом деле Что на самом деле? Ссора закипала. И мышь с несчастным видом повернулась к Мифодию, словно у него искала поддержки, а ведь девчонка промокла до костей, и трясётся она не столько от страха, сколько от холода. В синих глазищах недоумение и обида другой встречи ожидала. Пусть погодит немного. Мифодий хотел кое-что прояснить. "Грета, а почему у тебя волосы мокрые?" спросил он. "Что Волос и спрашиваю: "Почему мокрые? И у тебя, Софочка, вы что, вместе душ принимали?" Софья фыркнула от такого предположения. Агрета рассмеялась. "А что, сердишься, что тебя не позвали? Отвечайте. Я плавала, а Софья? Я в саду была, читала. А потом, как дождь налетел, читала, ну, допустим, Софья иногда брала в руки книгу. Но вот погода с самого утра не располагала к прогулкам. Лужёт. Книга такая интересная попалась, и я в беседке засиделась. А там уже небо тёмное, громыхает, жуть. Точно лжёт. Поэтому и топит ложь, наворачивая поверх неё узоры из слов. А я в душе был. Если интересно, дядя Федя отозвал сапоганец, спускаясь. Он ступал медленно, вальяжно, всем своим видом демонстрируя, что он совершенно точно к хозяевам относится. И вырядился же: брюки со стрелками, белоснежная рубашка под запятки, галстуки то нацепил. Но надо же, как в свое время на все решили уделить внимание водным процедурам. Только у Стаси, забившейся в угол, волосы были сухими. И что это доказывает? А ничего. Мышь никого не узнала, и выходит, что версия с нанятой актрисой имеет право на жизнь. Или действительно призрак? Чушь. Ко всему непонятно, почему дама в белом показалась Машке. Та ведь только-только на остров ступила. И умирать, сколь подозревал Мефодий, не собиралась. Это Гришенька. Софья схватила сына за руку и подтолкнула к мыши. Вернее, Григорий, вы будете с ним заниматься. Хотя она скривилась. Сомневаюсь, чтобы вы могли его чему-то научить. Мифодий тоже сомневался, но по другой причине. По его мнению, поганец был совершенно необучаем. Берешенька очень талантливый юноша. Я рада познакомиться, сдавленно произнесла Мыш. Позже порадуешься. Мифодий стряхнул с волос капли воды и поднял баул, ничуть не более чистый, чем его хозяйка. Идём. Федя, не по парадной лестнице же, она грязная и несчастная девчонка, и отчасти в её неприятностях виноват Мифодий. Ну да, силу не рассчитал, но он испугался, увидев, как это ненормальное, перевесившись через стену, нависло над пропастью. А ведь я ставил на крыльце, она же хлопнула длиннющими ресницами, стала лепетать что-то о женщине, которая спрыгнула со стены, о той самой женщине в белом, которая, оказывается, пришобречённым на смерть. Но почему мышь её увидела? Или расчёт был на другое? Допустим, актриса поджидала Мефодия, чтобы перед ним разыграть очередное представление, а появилась мышь. И что оставалось делать? странно, и чем дальше, тем странней. Теперь к злости добавился азарт. Мифодий поймает эту циркачку, и тогда Простите, пожалуйста. Машка застыла на вершине лестницы. Что? Ковёр. Она указала на светлую дорожку, которая укрывала пол в коридоре. Он чистый, а я грязная. Белые волосы вымокли и повисли печальными сосульками, тушь расплылась, тени потекли, и колготки на коленках порвались. Что ботинки, что серый костюм, аккуратный, хоть и явная дешевка, были покрыты грязью. Вдруг потом не отмоется, и девчонка смотрит с такой тоской, словно уже оплатила чистку разнесчастного ковра из собственного кармана. «Не отмоется? Куплю новый». Самми Фоди был ничуть не чище, и, честно говоря, больше всего ему хотелось остаться в тишине своей комнаты, запереть дверь от гостей, которые все непременно объявятся и раздеться. А потом душ, горячий чай, можно с коньяком, и постель. Опять до рассвета засиделся, а до победы над бумажными горами было пока далеко. Идём. Он взял девчонку за руку. тоненькую, такую тёплую руку и удивился тому, до чего узкая у неё ладошка, а пальцы хрупкие и ногточки короткие, подпилены аккуратно. Это Грета вечно скоттями рассекает, а Софья пытается ей подражать. Вот только одна ногти наращивает и в хорошем салоне, а другая предпочитает покупать накладные, дешოვნенькие, кислотных расцветок. В общем, так, дорогая моя, Мифодьи шёл по коридору, прикидывая, куда бы поселить мышь. Лучше бы подальше от мелкого гадёныша. Уж больно скользкий у того был взгляд, а девчонка молоденькая, наивная, не вышло бы беды. И от Греты её убрать надобно. У той язык, что жало. Рядом со Стайской, та тихая, тише остальных, но слегка подвинута на сверхъестественном, напугает ещё, особенно прознав, что Машка видела женщину в белом. Мефодий фыркнул. «Нет, вот незадача. В доме множество комнат, а новенькую поселить негде». И все-таки он остановился перед дверью. «Жить будешь здесь». Дверь была открыта, но с внутренней стороны имела щеколда. «На ночь запирайся». «Почему?» «По качину. У гаденыша может возникнуть новая гениальная идея». последствия которой придется расхлебывать Мефодию. «Если я сказал запираться, то ты так и поступаешь». Мышь кивнула. «Вещи свои сама разберешь или помощь прислать?» «Сама». Пискнула и к баулу потянулась, словно опасаясь, что Мефодий его с собой утащит. «Вот и умница. Сейчас переодевайся, сходи в душ». Комната гостевым не относилась, поэтому и санузел при ней имелся. Я велю подать чай. Обед через час. Спустишься вниз, там со всеми и познакомишься. Машка. Она замерла, глядя на него голубыми глазищами. Вот же чудо! Хоть ты хватай ее в охапку и вывози с острова. Заклюют же. Никого тут не бойся. Ясно? А станет кто обижать, мне жалуйся. Но ведь не пожалуется. Такие терпят сколько могут, а когда терпение иссякает, бегут. И Мефодий понял, что ему очень не хочется, чтобы эта чудо синеглазая сбежала. Как-то вот должен же в доме быть хоть один нормальный человек, помимо него. Первым делом Машка сняла одежду. Расстроилась до невозможности. Костюм-то новый, купленный специально для этой поездки. И Машке он нравился. Светло-серый, из мягкой ткани, который отнюдь не выглядел синтетикой. Сидел хорошо. Она себя в нём чувствовала взрослее, солидней. А её в грязь, в лужу извиниться даже не соизволили. Напротив, вытащили, тряхнули, словно она, Машка, кукла, и велели молчать о женщине в белом, дескать, примирилась. Но Машка-то знает, Что она видела? Была женщина, стояла на стене, а потом шагнула со стены и... Вспомнив пропасть и кипящие воды озера, Машка вздрогнула. Выходит, незнакомка погибла, покончила жизнь самоубийством, а этот тип Федор собирается скрыть? Но как можно скрыть самоубийство? Ее ведь хватятся, той женщины, искать станут, и тело – жуть. Машка испытывала огромное желание немедленно позвонить Галке, рассказать обо всём и потребовать, чтобы Галка вызвала полицию, ну или самой вызвать, а потом сбежать. Стук в дверь заставил её вздрогнуть. Кто там? Я, ответил тип и не дожидаясь разрешения, вошёл. Машка только и успела, что набросить на плечи покрывало, завернулась в него, как в накидку. и уставилась на типа, надеясь, что он сообразит, насколько не вовремя объявился. И я подумал, что нам следует прояснить кое-какие детали. Он уже успел переодеться, и мокрые синие джинсы сменились сухими, а одна майка — другой. Это пока вы не натворили глупостей. Каких? Он догадался о Машкиных мыслях про полицию. Точно. Та женщина, которую вы видели. Он дёрнулся, словно сама тема была крайне неприятна. Её на самом деле не существует. Конечно, если вы не верите в призраков. Призраков, повторила Машка. Призраков, духов, привидений, полтергейстов, всякую сверхъестественную хрень. Вы же не верите? Не верю. Вообще-то Машка не то чтобы совсем не верила, но признаваться в слабости ей было неудобно. Вот и замечательно. Думаю, сегодня же вам расскажут местную легенду. Но та женщина... Актриса, которую наняли, чтобы попугать меня. Машка окончательно растерялась. Тип не выглядел напуганным, скорее очень-очень злым. Да и сама шутка, кто бы ее не затеял, выглядела нелепо. И вряд ли с ней случилось что-то плохое. Там или пещера, или карниз. Но мне случалось видеть и более впечатляющие трюки. Он потёр щёку. Э, в общем, пожалуйста, не упоминайте о том, что видели. Тип даже с не зашёл до того, чтобы вежливым быть. Не буду, пообещала Машка. Не то чтобы его рассказ успокоил, скорее уж появилось много вопросов, но полиция в этом доме явно была бы лишней. Вот и умница. Он ушёл довольным. а Машка, скинув покрывало, отправилась в душ. Следовало признать, что, несмотря на не самую теплую встречу, поселили ее с Шиком. Небольшая и уютная гостиная с декоративным камином, спальня, окна которой выходили на озеро, гардероб и санузел. Горячая вода окончательно примирила Машку с жизнью, а шоколадный батончик, благоразумно спрятанный в бауле, подняло настроение на недосягаемые высоты. Жизнь в целом прекрасна, а с мелкими неприятностями Машка как-нибудь до справится. Она доедала батончик, когда в дверь поскреблись. "Войдите", сказала Машка, отчаянно запихивая последний кусок шоколада в рот. Немолодая женщина со взбитыми, выкрашенными в ярко-рыжий цвет волосами, проскользнула в Машкину комнату бачком. Надо же, сказала она, оглядевшись, и повторила. Надо же. Взгляд её сделался колючим, недружелюбным, и Машку она разглядывала долго, а Машка, не выдержав, разглядывала женщину. Не красивая, постаревшая, но отчаянно пытающаяся скрыть возраст, пудрится без меры, и пудра забивается в морщины, отчего круглое личико кажется изрезанным трещинами. Ресницы наклеены, губы подведены и помада дешёвая, какого-то невероятного ярко-лилового оттенка. Впрочем, он сочетается с пластмассовыми бусами, что в три нити обвивают полную шею женщины, и горох на жёлтой её блузе такого же цвета. Извините, прервала Машка, затянувшееся молчание. Чем могу вам помочь? Я Софья Елинишна. Женщина одернула блузу. «Очень приятно, Мария Ивановна. Машка всегда немного переживала по поводу своего имени. Слишком уж простого, а в сочетании с отчеством и вовсе обыкновенного. Скучного». «Машенька», тотчас переделала женщина и расплылась в притворной улыбке. «Я мама Гришеньки. Вы будете заниматься с моим мальчиком английским». Она схватила Машку за руку, впившись в кожу длинными наклеенными ногтями. И я хотела сказать, что Гришенька очень талантливый мальчик, которому нужен особый подход, вы же понимаете? Да, конечно. Машка вообще ничего не понимала, но готова была слушать. Женщина хотя бы не о призраках речь вела, а о работе. В последнее время он стал немного рассеян. Но такое горе, такое горе. вам говорили упоминали осторожно заметила Машка его отец погиб трагическая случайность хотя его предупреждали он был замечательным человеком Кирочка очень любил Гришеньку и Гришенька теперь страдает он всегда был чутким мальчиком Машка слушала голос у Софии Ильиничны был высоким и визгливым и порой он больно ударял по машкиным нервам которые, оказалось, успели расшататься. «Мефодий к нему слишком строг. Не специально, нет. Но вы же видели этого человека». «Когда?» — вырвалось у Машки. Но Софья Ильинична на вопрос внимания не обратила. Чёрствая натура, совершенно не способная к переживаниям. Его даже смерть собственного брата не задела. Если Машка видела Мефодия Архиповича, то получается... Анна видела двоих мужчин, и паренёк, который разглядывал её в холле, не скрывая насмешки, никак не может быть нанимателем. Тогда получается, что этот тип, этот хомоватый безумный тип, он и есть хозяин. На похоронах и слезинки не пролил. Софья Ильишна, оставив в покое Машкину руку, плюхнулась в кресло. Юбка её, сдобренная многочисленными воланами, задралась обнажив круглые коленки. А я так рыдала, думала, что сердце остановится. Она прижала руки к массивной груди. Очень вам сочувствую, сказала Машка, отводя взгляд и от груди и от лиловых бус, и от рук с лиловыми, словно испачканными в чернилах ногтями. Эта стерва Грета ещё смеялась. Они все смеялись над Кирочкой. И только я любила его по-настоящему. Я говорила ему, что он должен уехать с острова, что нельзя игнорировать предупреждения. Женщина в белом, лишь бы кому не показывается. Какая женщина в белом? Призрак, Машенька? Или вы не верите в призраков? Я никогда прежде с этим не сталкивалась до сегодняшнего дня. Но язык Машка благоразумно придержала. «Это ведь старый дом», – махнула рукой Софья Ильинишна. «А какой старый дом без истории?» «Но вы не волнуйтесь, она показывается лишь тем, над кем давлеет рог». «Прелестно! Ничего подобного Машка не ощущала». Кирочка ее видел и не единожды, а Мефодий над ним посмеялся только. Софья Ильинишна перешла на шепот. «Мне кажется, что она и ему показалась». Если так, то понятно. О чего Мефодий просил? Не рассказывать о встрече. Актриса, шутка. Очень дурная шутка. Но он в жизни не признается. И ещё, милочка, тон Софьи Ленишни вдруг изменился, исчезла из него былая сладость. Мой вам совет: держитесь от него подальше. Страшный человек. Неприятный, конечно, но вот чтобы бояться. У него Софья Елинишна наклонилась. Её духи были невыносимо сладкими, и Машка поморщилась, уговаривая себя потерпеть. У него жена умерла, утонула. Странное дело, сочли несчастным случаем, и я признаться, жалела его. А потом и Кирочка вдруг утонул. Тоже несчастный случай. А где один, там и другой, понимаете? Намёк был более чем прозрачен. И Машка кивнула, показывая, что понимает и всецело разделяет опасения Софьи Ильиничны. А себе мысленно пообещала сбежать из этого ненормального дома при первой же возможности. Вот и ладненько. Софья Ильинична расплылась в улыбке, которая показалась Машке насквозь лживой. «Значит, мы договорились? Вы присмотритесь к Гришеньке, будьте с ним помягче и не опаздывайте к обеду». Грета этого не любит. Обед подавали в огромном зале, выдержанном в зелено-золотых тонах. Должно быть, в ясную погоду здесь было красиво, но сейчас столовая производила да нельзя мрачное впечатление. Узкие окна, подернутые рябью дождя, почти не пропускали света, и стены казались черными. Длинный стол был слишком велик для шестерых человек. а канделябры со свечами и вовсе неуместны. «Грета, что ты опять придумала?» Софья Ильинична появилась под руку с сыном. К ужину она переоделась в ярко-салатовое платье, отороченное желтым кружевом. Платье было длинным, и подол его касался пола. На шее Софьи Ильиничны висело массивное ожерелье с зелеными камнями, которые ярко сияли в свете свечей. Григорий рядом с матерью выглядел весьма элегантно. Машка отметила белый костюм и тёмный строгий галстук, и даже бутоньерку, которую Григорий изредка касался. Её ученик был молод и весьма симпатичен, несмотря на несколько тяжеловесные черты лица. Светлые волосы свои он зачёсывал гладко, и если Машка что-то понимала, щедро сбрызгивал лаком для волос. Уж больно хорошо держалась причёска. Что тебе не нравится? отозвалась брюнетка в чёрном платье, которое сошло бы за траурное, будь оно чуть длиннее и свободней. Платье же обтягивало Грету второй кожей, подчёркивая достоинство её совершенной фигуры. Мне показалось, что ужин при свечах это довольно романтично. Или ты уже не в том возрасте, Софочка, чтобы наслаждаться романтикой? Живой огонь отгоняет зло, добавила тихая неприметная женщина. имени которой Машка не знала. И она, поспешив исправиться, представилась. «Анастасия, но можно Стася». «Стася-ка у нас со злом борется», заметила Грета, присаживаясь во главе стола. «Ей повсюду призраки мерещатся». «А тебе лишь бы посмеяться». Стася была настроена миролюбиво. И выглядела она обыкновенно, пожалуй, слишком обыкновенно для такого места. Среднего роста, неполная, но и не худая, она носила серое платьице, в котором походила на старшеклассницу. Светлые волосы Стася собирала в куцый хвостик, и на лице ее застыло выражение неловкое, словно бы извиняющееся. Голос и то у нее был тихим, невыразительным. «Ну, если есть над чем», — ответила Грета, разглядывая свое отражение в серебряной ложке. Наде, это значит, очередная репетиторша. Интересно, милочка, сколько вы у нас продержитесь? Мне кажется, что недолго. В этом случае раздался знакомый недовольный голос. Гришенька будет заниматься по учебникам и самостоятельно. Феденька. Феденька Мефодий, всё-таки странное имя, несовременное. Я уже 36 лет как Феденька, сказал он и повторять не собираюсь. Или твой поганец сберётся за ум, или вместо Британии отправится на языковую практику в село Козюлькино. Грета в нос рассмеялась. Стася вздохнула. А Григорий вместо того, чтобы смутиться, ответил дяде прямым вызывающим взглядом. Дядя Федя, он это произнёс так, что стало ясно, нарочно злит. Наверняка Мефодию не слишком нравилось, что имя коверкают. Вы опять к обеду опоздали. И в таком виде: снова джинсы, майка и пиджак с мятыми рукавами. Мой вид, не твоё собачье дело. Мефодий сел и похлопал по соседнему стулу, приказав: "Машка, сюда иди". Она что, собака? Получается почти собака. Нельзя перечить хозяину, ещё выгонит. Нет, Машка и сама не против убраться с острова подальше. Но тогда денежный вопрос останется открытым, и прочие проблемы не исчезнут. Подавив возмущённую отповедь, она подошла и присела. "Милая, платице", сказал Мифодий. "Очаровательная просто". Грета поставила локти на стол и подперев сцепленными пальцами подбородок, уставилась на Машку. Шанель с китайского рынка, не иначе. Машка поужилась. И за что эта халёная дамочка успела её возненавидеть? Хотя, кажется, причина сидела рядом, разглядывала пустую тарелку с отрешённым видом. Не обращай внимания, бросил он. У Гретты избыток стервозности с возрастом образовался. Бывает. Ох. Меньше всего Машке хотелось оказаться втянутой во внутрисемейные дрязги. К счастью, подали обед, и на некоторое время в столовой воцарилась тишина. Подавала к слову немолодая женщина с седыми волосами, собранными в узел и некрасивым, тяжёлым лицом. "Давно пора нанять нормальную прислугу", сказала Грета, проводя женщину взглядом. "А то эти в дом приличных людей пригласить стыдно". Не приглашай, охотно отозвался Мифодий. Кирочка очень ценил Наталью. Софья сидела на самом краю стола и ревниво поглядывала на Машку. Не получилось ли так, что Машка сама того не ведая, заняла её место? Она стара и дерзит, а кухарка мясо опять пережарена. И сколько раз повторять, что я не ем жирного? Не ешь. Мефодий был на редкость миролюбив, и Грета насупилась. Молчание, впрочем, долго не продлилось. На сей раз заговорила Стася. Она аккуратно отпиливала от стейка крохотные кусочки, которые отправляла в рот, и долго, тщательно пережевывала. «Знаете, она отложила и вилку, и нож. А я сегодня видела ее, женщину в белом». Последние слова она добавила шепотом. «Где?» – встрепенулась Софья. Это ножом не пользовалась, она подцепила стейк на вилку и попросту откусывала куски, наклоняясь к самой тарелке. И Грета, видя подобные манеры, кривилась. «Я сидела у окна», – Стася мечтательно зажмурилась. «Ждала грозу. Знаете, в воздухе с утра витало предчувствие грозы, а буйство стихии всегда дает такую энергетику». Поближе к делу, попросила Грета. Я сидела у окна и дождь начелся. Тогда я решила открыть окно. Дура, пробормотал Мифодий, но, кажется, кроме Машки, его никто не услышал. И вот я выглянула, желая насладиться ароматом грозы. Стася прижала ладошки к груди, а в голосе её прорезались зловещие ноты. И тут в серой пелене Мелькнула белая тень. Примерещилась, буркнул Мефодий. Но присмотревшись, я увидела ее. Она стояла на стене, на той стене, где Кирилл любил отдыхать, и словно бы парила в воздухе. Поверьте, я видела ее столь же ясно, как вижу вас. Машка не поверила бы, когда б не утренняя встреча. И вот она повернулась, так медленно. Она посмотрела на меня, и я клянусь, что в глазах её была печаль. А потом она взмахнула руками, словно птица, и исчезла. Как печально. Грыта отодвинула тарелку и встала из-за стола. Сумасшедший дом какой-то. Скомкав салфетку, она швырнула её на пол и почему-то разозлилась, не из-за рассказа же Стасии. Просто стерва. Мефодий отправил в рот кусок мяса и надолго замолчал, а Стася, вздохнув, склонилась над тарелкой. Кажется, она чувствовала себя виноватой.